Глава 12. В один из уже не весенних, а летних дней, когда солнце только показалось багровым краешком из-за линии горизонта, в канцелярию, где в полном одиночестве скучал Корнет Агренев, вбежал лось. «Ваш, брод беда! Ну? Нападение на девятый дозор! Человек с двадцать будет, пока держится!» Остальное он слушал уже на бегу, выкрикивая команды. Наши поперва прижали их к врагу, Да где там, а? Такая толпа повалила. Держатся пока. Ну, уже и и есть. Быстро собрав два десятка самых опытных, остальным князь приказал идти на подмогу так быстро, как только смогут. На немногих, увы, лошадях, они поскакали к месту боя и вскоре услышали треск винтовочных выстрелов и тявканье револьверов. — Совсем рядом с заставой. Похоже, в этот раз контрабандисты отморожены напрочь. «Жалко, Гришки рядом нет, поспокойнее было бы». Подобравшись поближе, князь выбрал удобный лесок и повел отряд туда. Спешится, Ты и ты в разведку, а остальным двигаемся за ними в пределах видимости. Вперед!» Пока подбирались поближе, выстрелы со стороны попавших в беду пограничников стали заметно реже. Вернулся разведчик, и Александр стиснул зубы, чтобы не выругаться. Нападающих оказалось не двадцать, а все 40 человек. Помощь заставы будет через полчаса, не раньше. Значит, надо продержаться эти полчаса или хотя бы дозорным жизнь облегчить. Слушать меня. Пятеро со мной, младший Унтер и остальные. Вон на тот взгорок. И давите их, чтобы они головы не могли поднять. Отвлекутся на вас, оставят в покое дозорных, и я смогу им сланга зайти и перекрыть отход. Как подойдут основные силы, из ракетницы сигнал и отжимайте их к врагу, а мы с тыла пошумим. «По нам только не стреляйте!» «Выполнять!» Проводив взглядом бойцов, скомандовал оставшимся. Тихо и на животе, вон в тот лесок, оттуда до места рукой подать. Унтер начал пальбу со своей позиции как раз к тому моменту, когда они доползли до первых деревьев на опушке лесочка и этим сильно облегчил все дальнейшее передвижение. Добравшись до намеченного места, первым делом Корнет пересчитал отморозков, Тридцать пять рыл активно перестреливались и с оживившимся дозорным, и с отрядом унтора, а еще с десяток суетились с его стороны оврага, в основном легко раненые, но были и без признаков жизни. Никакой контрабанды не было, только оружие и крайне нездоровый энтузиазм. Время тянулось патокой, неспешно отсчитывая секунды и минуты. Шепот рядового наблюдателя прогремел, как гром. «Ваш, брат красная!» Слушай меня, как только наши пойдут в атаку, стреляем по недобиткам, а потом не даем отойти через овраг. Слитный рев издалека, в котором с натяжкой можно было опознать ура, стеганул по нервам, как кнут. Изготовится Цельс, пли. Сам он стрелял последним и с злобной радостью видел, что ни одна пуля его солдат не прошла мимо. Пятеро нарушителей трепичными куклами отлетели на земь. Скороговоркой зачистил Раст Гассер в руке, закрепляя и контролируя результаты. Без команды все шестеро единым организмом двинулись вперед, занимая заранее облюбованные позиции. Бандиты после атаки пограничников стали в беспорядке драпать и не заметили изменений у себя в тылу. Не до того было, а когда наконец заметили. До сегодня дня Александр точно знал, сколько убил. После уже не был так уверен. Он стрелял и перезаряжал, опять стрелял, навскидку, сквозь легкий туман от сгоревшего пороха, вошалелые и испуганные лица, выныривающие со дна врага, впрыгающих на это самое дно людей, в спины убегающих. Когда в очередной раз боек револьвера в холостую клацнул, Он, не задумываясь, запустил им прямо в перекошенную рожу контрабаса, сразу же, прыжком-перекатом, добрался до валяющегося не вдалеке на земле Винчестера, а заодно прикрывшись телом его бывшего владельца. Сколько это продолжалось, никто не считал, но когда он пришел в себя, то еле разжал сведенную судорогой руку, уронив на остатки истоптанной травы, воняющая сгоревшим порохом оружие. Рядом натужно матерился, как заведенный один из его стрелков. Чуть дальше двое отдыхали прямо на окровавленной земле, крепко вцепившись в винтовки, а справа четвертый спешно перевязывал платком руку последнего, пятого. «Значит, живы все. Это хорошо». Верой и правдой послуживший револьвер не пережил удара а массивный лоб теперь уже покойника. Когда князь подобрал Растгассер, тот моментально переломился прямо в руке и фиксироваться упрямо не желал, блестя свежим изломом защелки. Пришлось поднимать отброшенный было за ненадобностью винчестер и озаботиться проблемой боеприпасов, обыскивая не остывшие еще тела. Гулко сглотнув, Корнет поморщился и спросил, покашливая и сипя, у добровольца инструктора: «Что с ним?» «Руку ваш брать слегка, и излете, похоже». Только чуток мяса дернуло. Ага. — Вода у кого есть? — Нет. — Уходим в кустарник, ждем наших. Пошли. К тому моменту, когда показалась редкая цепь пограничников с берданками перевес, настороженно вглядывающаяся в зеленку перед собой, он и его засадный полк уже достаточно отошли от горячки скоротечного боя. Болело колено, соднили рассаженные при торопливых перезарядках пальцы и треснувший ноготь. Кожу на лице стягивал высыхающий пот. «Эй, есть кто? Руки вверх и выходь!» Не доходя до края оврага шагов десять, цепочка распалась. Солдаты присели за немногочисленные укрытия, готовясь к возможному бою, а командующий ими старший унтур Григорий принялся надрываться в крики, настороженно поглядывая по сторонам. «Ваш бродь!» э «Эй, браточки, свои! Не пальните там!» — А ну-ка, хоть, глядим каков ты свой. — Ага, Панько, а его благородие где? Последние слова Унтер прорычал с подозрением и угрозой, но быстро сменил гнев на милость, увидев своего командира живым и почти невредимым. Едва солдаты, приблизившиеся, наконец, к размочаленному краю, заглянули во враг, зазвучали многочисленные ругательства и упоминания Господа, а двоих, чересчур впечатлительных, вывернуло. На дне в повалку в два, где-то и в три слоя, лежали трупы. Несколько вытянувшихся в последнем усилии тел лежало отдельно, редкой линией показывая, куда убежали самые удачливые. Вот и постреляли. Когда вернулся, отправленный на поиски удобного спуска и подъема солдат, Уже появились и остальные офицеры Олькушского отряда — Блинский и Зубалов. Первый сразу же развил бурную деятельность, раздавая направо и налево громкие команды и лихо горцуя при этом на жеребце. Зубалов вел себя заметно проще и скромней. При виде первого же мертвеца его стало тошнить, и он мужественно боролся с собственным желудком, не обращая больше ни на что внимания. Вот к этой сладкой парочке и направился Корнет Агренев, слушая по пути доклад своего Унтера. Пятеро убито, 18 ранено, из них двое тяжко. Нарушителей убито 31, Пятерых раненых нашли, если только выживут, все тяжелые. Оружие пока пересчитывают, еще не все подсобрали. С той стороны порубежников видели, но близко не подошли, издалека смотрят в трубки зрительные. Отдав недлинный рапорт... Александр был многословно похвален и отправлен обратно на заставу писать подробный отчет и, как изящно выразился штаб бродмистер приводить себя в надлежащий такому герою вид. Видок и в самом деле был не очень. Где-то потерялась фуражка, китель был весь в надрывах и бурых пятнах от земли и травы, на бриджах темными пятнами выделялись колени, да и сам он себя чувствовал, можно сказать, соответственно состоянию кителя. Как позже оказалось, совет был дан очень вовремя. До вечера на заставе не побывал только самый ленивый из высокого начальства. Отрядный писарь замучился переписывать подробный рапорт Корнета Огренева в основном из-за того, что все требовали уточнить тот или иной момент. Кто стрелял первым? Где и как все началось? Где был командир заставы? На последний вопрос Александр твердо отвечал, что он повел на помощь летучий отряд, Так было принято именовать аналог группы быстрого реагирования. А штаб-ротмистр поспешил следом с основными силами. После этих слов нервничающий Блинский едва не кинулся обнимать подчиненного. Точку в граде вопросов поставил чиновник департамента, рассеянно лениво поинтересовавшийся. — Скажите, Корнет, а нельзя ли было все уладить мирно? — Можете не отвечать, князь Огренев. За него ответил самый старший по званию из присутствовавших офицеров. Армейская солидарность против гражданской штафирки мигом сплотила его сослуживцев. Неприязнь к всяким писарям была у них на уровне безусловного рефлекса. Уже выходя из канцелярии, подполковник Росляков задержался. — Напомните мне, сколько вы у нас служите? — Недавно минул первый год, господин подполковник. — Хм... Продолжите в том же духе, и, я уверен, быть вам в генеральском чине. Вам передали приглашение на бал? Прекрасно. Продолжим нашу беседу позже. Всего хорошего, князь. Честь имею. Через день, ознакомившись с окончательным вариантом рапорта о происшедшем бое, Корнет был сильно удивлен. В результате всех проверок и уточнений, не весть откуда, появились еще пятнадцать нападавших. Для круглого счета не хватало, что ли? Недостаток контрабандистских тушек объяснили очень просто. Их, сильно израненных, заботливые и выжившие товарищи унесли с собой. И как только не надорвались бедолаги. Наверное, традиция переписок в СССР зародилась не на пустом месте, а, так сказать, имеет глубокие исторические корни. Ну да ладно, Сергею Юрьевичу виднее, сколько там было нарушителей госграницы. Небось, на очередную медальку бонусы копит.